У меня сейчас нет под рукой такой информации. Позвольте дать совет. Изучите архивы налоговой службы по разделу «Недвижимость». Иногда дом регистрируют и на имя мужа, и на имя жены. Но для этого вам нужно связаться с человеком, имеющим доступ к архивам. Правда, повезет только в том случае, если их брак был зарегистрирован по месту жительства. У вас случайно не найдется телефонного номера такого человека? Я сейчас посмотрю. Дженнифер услышала, как он открыл шкаф, чертыхнулся, а затем позвал кого-то из коллег. Через несколько секунд он диктовал ей телефонный номер. В это время в комнату вошел Пит и сразу шагнул к ее столу. «Дайтона!» — воскликнул он. «Этот сукин сын ездил в Дайтону, когда заявил Джулии, что якобы улетал на похороны матери». «Дайтона? Но ведь Джулия как раз оттуда родом». «Я точно не помню», — быстро произнес Пит, «но послушай, если его мать умерла, мы могли бы найти сообщение об этом в местной газете, выражение соболезнований и все такое прочее». Дженнифер на мгновение задумалась. «А тебе это не кажется странным?» — спросила она. «Странное совпадение. Его мать умерла в том городе, откуда родом Джулия. Может быть, они действительно уроженцы одного и того же города?» «Может быть, но очень уж сомнительно», — подумала Дженнифер, покачав головой. «Что-то здесь не так. Особенно если принять во внимание тот факт, что четыре года назад Ричард якобы жил в Денвере, а Джулия обязательно упомянула бы о Дайтоне. Но с какой стати ему ехать в Дайтону?» Дженнифер неожиданно побледнела. «У тебя есть телефонный номер матери Джулии?» «Нет», — покачал головой Пит. «Найди его обязательно». Нам нужно поговорить с ней. А как же соболезнование в газете? Забудь. Мне кажется, история со смертью матери – выдумка чистой воды. Давай лучше выясним, куда он звонил. Может, нам тогда удастся узнать, с кем он разговаривал. Нужно было заняться этим с самого начала, неожиданно подумала она. «Какие телефонные звонки ты имеешь в виду?» – задал вопрос Пит. «Ну, те, что он делал из дома. Свяжемся с телефонной станцией и узнаем, куда звонил Ричард Франклин». Пит удивленно моргнул. «Значит, газетными объявлениями точно не будем заниматься?» «Нет, он уезжал в Дайтону не для того, чтобы проститься с матерью. Он ездил туда, чтобы побольше разузнать о прошлом Джулии». Генри сидел вместе с Эммой за кухонным столом, наблюдая за мухой, бьющейся о оконное стекло. «Значит, они уверены, что за ними никто не следил?» Генри кивнул. «Так сказал Майк». Думаешь, они там в безопасности? Надеюсь. Но я буду спокоен только тогда, когда полицейские поймают этого сукина сына Ричарда. А если не поймают? Поймают. А если все-таки они не найдут его, повторила вопрос Эмму, сколько им тогда еще прятаться на острове? Генри покачал головой. Столько, сколько нужно. Он немного помолчал. Но я, пожалуй, все-таки позвоню в полицию и скажу, где они. Заканчивая разговор с Генри, Дженнифер рассеянно поправила прятку волос. «Спасибо, что позвонили», — сказала она. «Благодарю вас. До свидания». «Значит, они уехали из города», — подумала она, положив трубку. «С одной стороны, наверное, она поступила бы точно так же, окажись в подобной ситуации. С другой стороны, они забрались далеко и придется слишком долго добираться, если им вдруг понадобится помощь полиции. Хотя остров Топсейл...» и относится к территории округа, он расположен на южной его конечности, по меньшей мере в 40 минутах езды от Суонсбора. Поиски в налоговых архивах привели ее в тупик. Дом был зарегистрирован на имя одного лишь Ричарда Франклина. Не зная, с чего начать, Дженнифер снова взялась рассматривать фотографии. Фотоснимки порой способны сказать не только о тех, кто на них изображен, но и о фотографии. А фотографом Ричард оказался талантливым. Многие кадры были удивительно хороши. Дженнифер поймала себя на мысли о том, что от некоторых просто глаз не оторвать. Ричард Франклин решила, она не просто фотограф-любитель, а человек, который относится к фотографии как к искусству, и который немало в этом искусстве преуспел. О чем, кстати, свидетельствовал целый арсенал фотоаппаратуры, найденный в его доме. Это, конечно, не та тема, на которой сейчас следует сосредоточить усилия, но, может быть, и подобная информация окажется полезной. А если она действительно пригодится, то каким образом? Ответа Дженнифер пока не знала. Как бы то ни было, чем дольше она рассматривала снимки, тем большую уверенность испытывала в том, что мыслит в правильном направлении. Хотя Дженнифер еще сама точно не понимала, какие ответы или даже вопросы возникают в ее сознании в те минуты, когда она изучает фотографии, офицер Романелло чувствовала, что постепенно приближается к какому-то очень важному открытию. Глава 36. Детектив Денверской полиции Коэн задумался над телефонным разговором с Дженнифер Романелло. Ей нужна информация о некоем Ричарде Франклине. И хотя Коэн не нашел этой фамилии в базе данных, он знал, что когда-то слышал ее. Ты мог быть свидетель по какому-нибудь делу, отдел через руки Коэна прошли многие сотни. Мог увидеть имя в газете или услышать в случайном разговоре, и все же детектива не оставляло ощущения, что имя каким-то образом связано с криминалом. Хотя если Франклина ни разу не арестовывали, то каким образом? Коин встал за стола и решил расспросить коллег. Может, сумеют что-нибудь подсказать. Спустя час из своего кабинета вышел Моррисон. Теперь у него на руках была информация о телефонных звонках а также поступившие из фирмы Бланшар сведения, которые в свое время представил себе Ричард Франклин. Бланшар ответил факсом, где содержался список предыдущих мест его работы и предыдущих производственных проектов, которые он консультировал. Пит взялся изучать распечатку телефонных разговоров. Дженнифер отодвинула в сторону фотографии и принялась за факс, поступивший из фирмы Бланшар. В первой строчке анкетных данных Ричард Франклин указал свой адрес в Коламбусе. Это не представляло теперь особого интереса, а вот то, что было написано ниже, оказалось занятным. Где, когда и на кого он работал, сведения о полученном образовании.